«Ленокс!» И вновь меня разбудило пение птиц. Какое омиротворяющее начало дня, даже омраченного неизвестностью. Вскоре к щебету добавились новые звуки. Блайс складывал палатку, Андре заливал угли, и Нига с кряхтением потянулся. Встряхнув остатки дремотта, я стал собираться в дорогу. «Что думаешь предпринять?» Раздался за спиной голос и Нига. Я обернулся и вслед за мной то же самое проделали Андрей Блэсс. В каком смысле? И Нига вздохнул. В смысле, перестаньте разоться, у тебя есть выбор. Махнуть на всю рукой, и подчиниться судьбе, либо поговорить с Каваном напрямую, попросив, чтобы он выделил нас тебе в помощь для сады ЗАМК. Шервен, Гриффин и Рами покончили со сборами и теперь жадно слушались в наш разговор то целая армия десятком больше десятком меньше откав на него будет настаивала Нига. я погрузился в раздумье если мои подозрения верны и король замыслил подлость завоеванный замок добавит нам шансов если же они и впрямь хотят заключить совершенно ненужный невыгодный нам мир даже провальная попытка захватить королевскую резиденцию не повлияет на расстановку сил пожалуй попробовать стоит «Сейчас вернусь», — буркнул я. Лавируя среди людей, занимающихся сборами, я направился к Кавану. Завидев меня, он еще издали закатил глаза. «Варьер-гарде все собрались?» «Почти, но у меня есть предложение». Расположившийся чуть поудаль Олдрик никак не отреагировал на мое появление и продолжал точить меч. «Мастонс» или «Грузили» вещи в повозке. Из приближенных кавана отсутствовали только моя мать и Слоун. Но, выкладывай! нетерпеливо гаркнул Каван. Выделите мне небольшой отряд для осады Дариньанского замка. Судя по вчерашней реакции пленников, их король не настроен вести мирные переговоры. Уверен, он перекинет основной костяк армии на остров, оставив резиденцию практически без охраны. Заняв ее, мы получим дополнительное преимущество, даже если они сумеют отбиться. Бежать им будет некуда. Мы об этом позаботимся. Я старался как мог из кожи вон лез, чтобы Каван воспринял мою просьбу не в штыки, а как логичное дополнение к своему замыслу. Однако Каван не оценил моих потуг. — Ты когда-нибудь угомонишься? Прошу прощения, сэр. «Тебе обязательно нужно выпендриться. Если не боевыми навыками, то образованностью. Если не образованностью, то своими байками про звезды. А если все вышеперечисленное не годится, ты лезешь поперек меня, дерзишь!» Его рот растянулся в звериный оскал. «Думаешь ты лучше меня?» С моих губ едва не сорвалось «да». Я вымученно улыбнулся, развел руками и мгновенно раскаялся в содеянном. Каван молниеносно рванул вперед и схватил меня за горло. Источая зловонное дыхание, он придвинулся ко мне вплотную и зловеще прошептал. «Все здесь подчиняются мне! Ты один артачишься? Почему? Задумал меня свергнуть?» Скорее свернуть шею. «Ваши подозрения абсолютно беспочвенно и неуместно, сэр», — спокойно ответил я, особенно на пороге грандиозного сражения. Неожиданный удар застал меня врасплох. Из рассеченной брови хлынула кровь, взор заволокло пеленой. Я покачнулся, но устоял. «Если ты не в состоянии умерить свою гордыню, придется тебя поучить», — процедил Каван. «И не надейся обставить меня. Кишка танка «Мне не нужно ничего сверхобещанного вами, а вы поклялись возвратить нашему народу былое достоинство. Мной руководит единственное желание помочь вам достигнуть заветной цели». Я изогнул уцелевшую бровь. Ну и у кого из нас двоих мания величия?» Каван сделал мне подсечку и опрокинул навзничь. «Знай свое место!» Его вопль привлек внимание окружающих. «Либо ты подчиняешься моим приказам, либо прощайся с жизнью!» Уязвленная гордость возобладала над инстинктом самосохранения. «Пороху не хватит!» — прохрипел я. Каван пнул меня по ребрам. Я свернулся клубком посреди дурманящего аромата мокрой травы. Он наклонился и, уперевшись ладонями в колени, очеканил. «Если хочешь дожить до победы над Дорейном, держи язык за зубами!» Он снова занялся сборами, оставив меня корчиться от унижения. Я медленно поднялся, однако слухи распространялись с головокружительной скоростью. Каждый мой шаг сопровождался перешептываниями и косыми взглядами. На полпути меня нагнали двое новобранцев. «У нас вопрос. Мы...» Паренек на вид не старше тринадцати вдруг осекся. Мое лицо и впрямь не располагало к разговорам. Половина залита кровью, вторая половина в грязи. Я выждал минуту и нетерпеливо спросил, точнее рявкнул. Ну, в чем дело? Когда настроение паршивые, они до реверансов. Новобранцы отпрянули. Потом молчун, толкнув товарища в бок, мол, смелее. Понимаете? Нам поручили отвести лошади обратно, солнце встает там. Парнишка кивнул в нужную сторону. Я воткнул ветку в землю и, судя по тени, восток находится в том же направлении. Если слегка отклониться к северу, мы. «Доберемся до замка еще засветло, верно?» Он не сводил с меня глаз. Предвкушение собственной правоты вытеснило страх. Мои губы невольно сложились в скупую улыбку. «Совершенно верно, молодец!» Паренек судорожно вздохнул. «Спасибо, сэр!» «Видишь клочок неба в кронах? Ориентируйся по нему», — посоветовал я. «На компас надежды нет». Новобранцы закивали. Молчун хлопнул приятелю по спине, — и оба рыстой поспешили выполнять задание. Я с гордостью смотрел им вслед, довольный, что сумел обучить ребят полезным навыкам, которые внесут небольшую лепту в сегодняшнее предприятие. Даже боль в ребрах отступила. Я вернулся к отряду, и моя разбитая физиономия сказала все без слов. Рами набрала воды промыть рану. Коротко и ясно», — констатировал Андре. Рами принялась оттирать кровь. Блайс и Нига морщис следили за каждым мое движением. «Мы должны соблюдать предельную осторожность и набраться терпения. Каван непременно ударил бы меня за такие слова. Кто я такой, чтобы отдавать приказы? Но мне было плевать. Пока он трясется за свою шкуру, кто-то должен защитить мой народ».